У кофе недамский вкус. В кабинет ей подавали кофе без сливок и поджаренные гренки в сахаре. Последними она угощала своих собачек, а кофе выпивала сама. Кофе императрицы вошел в пословицу. Его варили из одного фунта на пять чашечек, и он отличался необычайной крепостью. Лакеи добавляли в толстый осадок на дне кофейника воды и переваривали для себя После них хватало еще и стопнякам. Следует учесть, что турецкий кофе того времени лишь отдаленно напоминал современные суррогаты с пониженным содержанием кофеина. Это был напиток чрезвычайной крепости, используемый как возбуждающие средства. После него действительно наступал прилив сил. Как-то зимой Екатерина, заметив, что один из ее статс-секретарей Казимин замерз, предложила ему чашку. Едва отхлебнов, несчастный почувствовал себя дурно, у него началось сильное сердцебиение. Обычно не замечает, что в питье Екатериной кофе по-турецки содержался определенный общественный вызов. Правда, обращен он был не к России, а к Европе. И обозначал не широковещательную, а молчаливую домашнюю позицию, так сказать, стиль жизни. Как и любая мода, Кофе пришел из Парижа. В саму Францию его завезла турецкая дипломатическая миссия в 1669 году. Новый напиток околдовал присыщенных аристократов. К середине 18 века в Париже уже насчитывалось около трех сотен кофеен, правда, дамы предпочитали горячий шоколад. Не отставал и Лондон, однако здесь в кофейне не допускали представительниц прекрасного пола. Англичанки даже составили женскую петицию против кофе, уверяя, что заморское зелье лишает их мужей потенции. Итак, в Европе кофе считался скорее мужским напитком, чем-то вроде клубного знака. В России 18 века употребление чая и кофе было делом состоятельных, независимых людей. Возможно, даже слегка бравирующих своей репутацией. Недаром сложилось присловие «Чай пьют отчаянные». Молодым незамужним девушкам приличнее было пригубить слабоалкогольного сбитня, чем чаю или кофе. Традиции русского чаепития сложились позднее. Употребляя по утрам кофе, Екатерина как бы заявляла права на несвойственные ее полуудовольствия. Подчеркивала, что не только на троне, но и в домашнем быту она может вести себя как представитель сильной половины человечества.